Трудное удовольствие В какой части человеческого тела возникает удовольствие от поэзии? Если судить по себе, а таков при всем его несовершенстве и вопреки трамвайной укоризне самый надежный способ суждения, это ощущение берет начало в дыхательных путях и полости рта. Никакие образные красоты и глубокомыслия не спасут стихотворение если читателю просто-напросто не в радость произнесение строфы или даже строки. Один мой друг стал мне еще дороже после того, как ляпнул за бутылкой, что «Элегия редеет облаков летучая гряда» написана Пушкиным именно ради этой первой строки. Я давно был того же мнения, но все робел высказаться вслух. Наслаждение, которое доставляет ее произнесение, невозможно объяснить». У меня, во всяком случае, не получается. Здесь нет и в помине пресловутой логопедически нарочитой звукописи, вроде бальмонтовского «чуждый чаром черный челн» или пастернаковского «в волчцах, волочи за чулками». И вместе с тем последовательность ударных и безударных слогов, чередование согласных и гласных звуков настолько идеальны, что хочется вновь и вновь повторять четыре обыкновенных слова «редеет» облаков летучая гряда. Эту едва ли не физиологическую сторону воздействия лирики имел в виду английский поэт Альфред Хаусман 1859-1936 годы, когда писал «И вправду, поэзия представляется мне явлением скорее телесным, чем интеллектуальным. Я по опыту знаю, что бреясь, мне лучше следить за своими мыслями, поскольку если в память ко мне забредает поэтическая строка, волоски на моей коже встают дыбом, так что бритва с ними уже не справляется. Пройдя такой первичный, как бы на ощупь отсев, стихотворение отправляется прямо в душу, назовем ее для солидности психикой. Теперь в случае поэтической удачи Читатель, как на сеансе гипноза, подпадает под обаяние авторской речи о чем угодно: будь то любовь, грусть осеннего заката, умиление при виде младенца, угрызение совести и так далее и тому подобное. Но, правда, от читателя требуется впечатлительность и развитое воображение. Но совсем не обязательно, чтобы любитель поэзии имел личный опыт житейских метаморфоз и треволнений, перечисляемых в стихотворении Пушкина, но если он одарен способностью к сопереживанию, интонация отчаянной решимости растрогает его. «Все в жертву памяти твоей, и голос Лиры вдохновенной, и слезы Девы воспаленной, и трепет ревности моей, и славы блеск, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота, и мщение, бурная мечта ожесточенного страдания». А ведь интонация... В сущности, порядок слов только и всего. Но порядок ничуть не менее таинственный, чем поэтическая звукопись, упоминавшаяся выше Определение английского классика Сэмюэла Колериджа 1772-1834 годы, что поэзия — это наилучшие слова в наилучшем порядке, представляется избыточным. Всякое слово делается наилучшим когда стоит в самой сильной позиции, то есть речь идет снова же о его местоположении. И мы перечитываем в любимых стихах не содержание, а именно интонацию, которая, разумеется, подпитывается буквальным содержанием стихотворения, но не сводится к нему. Ну, например, есть у Тютчева такое уже поминавшееся мной лирическое изречение «Природа сфинкс, и тем она вернее своим искусством губит человека» что может статься никакой от века загадки, нет и не было у ней. 1869 год. Но пятью годами раньше и чуть ли не дословно ту же мысль высказал по-французски в частном письме Тургенев. «Сфинкс, который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки, а еще мучительней, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки не существует вовсе. Сопоставление двух цитат практически одного содержания наглядно иллюстрирует различие восприятия фикшн и нонфикшн. Тургенев доносит до адресата мысль, Тютчев тоже делится мыслью, но главное – передает умонастроение, сопутствующее ее появлению. Дьявольская разница. И впрямь, вывод он и есть вывод. Но протяженное раздумье, которому мы делаемся как бы причастны, доставляет неизъяснимое удовольствие, и хочется снова и снова оказываться во власти этой иллюзии. Сколько можно перечитывать невеселые мысли Тургенева? Ну, два-три раза от силы. Острофу Тютчева ценитель поэзии пробормочет за жизнь про себя и вслух десятки раз. И потребность в повторении и удовольствие от него объясняется всего лишь способом поэтического изложения, звуками, размером, ритмом, рифмами, порядком слов. Вот какие чудеса иногда творит версификация. Заметим между делом, что на высказывание одной и той же мысли стихотворной речи понадобилось вдвое меньше слов, чем прозаической. Одно важное уточнение. Есть интонация и интонация. Первая, словно какая-нибудь трасса, флажками помечена знаками припинания, чтобы не промахнуть поворот содержания и не прочесть сгоряча, допустим, «несется в гору во весь дух на утренней заре пастух». Профессиональные чтецы, исполняя стихи со сцены, Согласует модуляции своего голоса по преимуществу с этими вешками синтаксиса, поэтому актерское чтение, как правило, маловыносимо. С таким же формальным идиотским выражением обычно учат декламировать стихи в школе. Все эти ужимки выразительности идут вразрез с глубинной лирической интонацией, для совпадения с которой нужно проявить подлинный артистизм и попасть в резонанс авторскому настроению. Разумеется, лучше всех дается лирической интонации самим авторам, когда они воют стихи, как волки в полнолуние. Из некоторых особенно чувствительных читателей поэзии тоже иногда выходят неплохие оборотни. Получать удовольствие от поэзии оказывается так непросто, что моя заметка больше похожа на предостережение, чем на агитацию. «Как быть?» А я еще обошел молчанием необходимую читателю стихов искушенность и начитанность, чтобы в полной мере наслаждаться мастерством, с каким автор обращается с приемом, кивать будто старому знакомому цитатам и заимствованием, реагировать на остроумие и прочее. Чтение стихов в удовольствии одновременно сильное и трудное. И чем раньше пристраститься к этой радости, тем лучше. Как бы то ни было, любитель поэзии не останется в накладе, «Хотя бы потому, что поэзия утешает, не обманывая», как сказал один многоопытный старик. Хорошо бы с молоду попасть под влияние старшего, который любит стихи. Хорошо, если этим старшим будет учитель литературы, но вовсе не обязательно. Для меня таким человеком стал отец, он по много читал их наизусть и вслух, причем правильно читал, без этого казенного выражения, зато с чувством и толком прикрыв глаза и самозабвенно подвывая. 2016 год